89 -е. матерь огни- йоги Мы прозреваем в будущее постольку поскольку устремлены в него не имеет доступа в будущее сознание устремленное в прошлое. В данном случае под прошлым подразумевается мирок личных переживаний и самости, привязывающий человека к его призрачной личности и к тому что ее окружает при жизни в теле. Но прошлое может быть прекрасными ступенями духа, отмеченными подвигом и героическими деяниями. Но даже и тогда не следует останавливаться на них слишком долго. Ради будущего живет человек и будущий двигатель жизни.